4.10. Заключение В этой главе мы лишь очень бегло пробежались по нашей реконструкции всемирной истории. Многие важнейшие моменты были опущены. Ниже, в настоящем издании, мы изложим нашу реконструкцию более подробно, но опять-таки без ссылок, обоснований и доказательств, которые заставили бы повторить здесь все написанные нами на эту тему книги. Доказательства, ссылки и обоснования можно найти в других наших книгах по хронологии и реконструкции истории, полный перечень которых приведен на нашем сайте chronologia.org. Хотим обратиться к тем, кто любит начинать изучение предмета с глубокомысленного вопроса «А кому это выгодно?», «Почему заказу это написано?» и тому подобное. Ответим прямо Правильное понимание истории, как и любое принципиально новое научное открытие, выгодно тому, кто его первым усвоит и кому хватит ума и решительности его применить. Тут можно привести сравнение с отходящим поездом. Кто успеет догнать, тот сядет и уедет далеко вперед, а кто не успеет, тот останется позади. Мы ни от кого не скрываем своих результатов, пишем открыто все, что обнаружили. Наше исследование, не имея заказчиков, оно выполнено нами с единственной целью – дойти до истины. Ученый-естественник обычно занимается этим. этому его учат, в этом состоит его работа. Поначалу мы полагали, что историки тоже такие же, но, познакомившись с ними поближе, поняли – что, как правило, это не так. Поэтому нам бывает трудно найти с ними общий язык, и мы очень надеемся, что новое поколение российских историков будет все-таки другим. В заключении еще раз повторим, все сказанное является нашей гипотезой. Это реконструкция, и как любая реконструкция, не может быть свободна от ошибок. Мы ни в коем случае не претендуем на абсолютную истину. Призываем читателей и прежде всего молодых историков подключиться к работе по восстановлению подлинной истории. Уверены, что правда всегда найдет дорогу к сердцу думающего человека. Приступим теперь к более подробному изложению нашей реконструкции. Будем идти по ней последовательно, в хронологическом порядке, от начала до конца.